Галинов мост. Часть 1. Глава 1. Председатель кооператива, мужчина 50 лет, Василий Петрович Миронов, только что принявший под своё руководство разваливающееся хозяйство, сидел в своём кабинете и думал оща пути выхода из кризисного состояния. И как хороший шахматист, не раз занимавший первые места в личном первенстве Новодворского района, Анализируя свои будущие ходы, не мог отыскать выхода из создавшегося, как ему казалось, патового положения. В шахматах было проще. Он находил решение, уверенно просчитывал ходы на шаг вперед и перемещал фигуры одним движением руки. «А колхоз тебе не царство безликих фигур, которыми можно двигать по своему усмотрению. Здесь люди со своими демократическими взглядами и устоями, а кои и с либеральными, коммунистическими». И попробуй с ними найти общий язык. Усугубляло положение большая кредиторская задолженность хозяйства. 32 млн рублей долгов, оставленных кооперативу предшествующими руководителями СПК "Калинов мост", связывали его руки, и камнем висела на шее, толкая его в пучину. Это говорило ещё и о том, что у хозяйства не было никакой возможности и надёжной на получение нового кредита или займа на проведение весенних полевых работ, а тем более на заготовку кормов и уборку зерновых культур. Хотя была небольшая зацепка, за которую можно было ухватиться на время и по возможности добиться погашения дебиторской задолженности. Выбить должок с местного маслозавода в 3 млн наших деревянных рублей за сданное молоко. Но стоило это больших усилий и нервотрёпок. Иди, подавай иск в арбитражный суд и жди, когда с обанкротившегося предприятия судебные приставы взыщут долг в пользу кооператива. На это уйдут годы, а ждать Миронову было некогда. До пассивной кампании оставался месяц. Да ладно б только это мешало в решении насущных вопросов. Большая проблема была в нехватке рабочих, специалистов, которые из-за мизерной заработной платы и ее невыплаты в течение вот уже полугода разбегались в разные стороны. И сейчас, сидя за столом, Василий был похож на Дон Кихота, героя романа Мигеля де Сервантес Асао Ведре, такого же высокого роста, худощавого и такого же хитроумного, каким считали его жители села. Правда не хватало а рядом его верного друга, роженосца Санчо Панци. Но это уже была не проблема. Его преданный друг, не жаждущий подвигов, здравомыслящий, трезво смотрящий на мир и называющий вещи своими именами, был всегда рядом и сейчас сидел в соседнем кабинете, решая свои отраслевые проблемы, корпел над бумагами, составляя комплексный план мероприятий, технологические карты по возделыванию зерновых и кормовых культур. Он не стремился к высотам. Он просто работал, зарабатывал себе на жизнь, и ему было так удобно. А в душе и больно, и обидно за своё умирающее село, за пришедшее в упадок хозяйство, гремевшее когда-то в районе, занимавшее лидирующие места в республиканских сводках по производству сельскохозяйственной продукции, как в отрасли животноводства, так и растениеводства. А сейчас кооператив в агонии медленно разваливался на глазах Санча Панса. Так за глаза звал Миронов своего друга Сергея Николаевича Авсова. Агронома хозяйства, отдавшего ему 30 лет своей жизни. Эта картина развала будоражила сознание и не давала покоя. В чём причина развала колхоза, Сергею Николаевичу было понятно, и выхода из создавшегося положения он не видел сложившаяся колхозная система, постоянно требующая государственной финансовой поддержки, вымирает. Политика в области сельского хозяйства, направленная на частную собственность, уже не рассматривала колхозы как одно из звеньев в цепочке в производстве сельскохозяйственной продукции. Высокие цены на горюче-смазочные материалы, запасные части и комплектующие на сельскохозяйственные машины и оборудование, на трактора и комбайны И слишком низкие закупочные цены на мясо, молоко, зерно не давали возможности для наращивания производства. И даже частная собственность, инвестируя свои финансовые средства в сельскохозяйственное производство, без поддержки государства не оправдывала вложенных средств. Либо производство сельхозпродукции, производство специфическое. Погода позволила год урожайный, прибыльный. Засуха уваженной плоды и счета и средства, вложенные в минеральные удобрения, СМ, запасные части, заработную плату работникам и прочие расходы, как деньги, выкинутые на ветер. Да и по оценкам специалистов сверху, село Калинов мост признавали неперспективным, а это значило, что государственных инвестиций в возрождение кооператива ждать не следовало. Сюда надо было включать и политический подтекст. Три села, входящие в состав СПК Калинов мост, На предыдущих выборах в Государственную Думу проголосовали почти полным составом против правящей в стране партии. Да и Республиканская районная руководство за свободолюбивый, гордый нрав сельскому поселению Калинов мост не уделяло внимания. Да кто тебя полюбит за твой своевольный нрав? Кто не с нами, тот против нас. И приехал однажды на сельский сход, глава Новодворского района бросил клич народу: "Давайте создавать Кевха Сельчане пошушукались и разошлись. Ушли те времена, когда люди заинтересованно работали на земле. Сейчас времена другие. Идеология золотого тельца. И эта идеология в частности способствовала развалу хозяйства. Фонд заработной платы раздули необоснованно, как резиновую лодку, а в этом руководство хозяйственным новам. Оно шло на поводу людей, постоянно требующих повышения оплаты труда. Работники, терроризируя руководство, в самые ответственные моменты грозили своим уходом с работы в периоды посевной, уборочной, зная острую нехватку рабочих рук. Руководство и правление кооператива шло на уступки. Куда денешься? Все это надо. Убирать тем более. Природа не ждет, погода непредсказуемая и живет по своим законам. Она ждать не будет, когда люди раскачаются, решая свои проблемы, выбьют из себя лень. Да и в нынешнее время – не как раньше, а в годы советского братства. Одними патриотическими и моральными чувствами людей не заинтересуешь. Девиз нашего времени – «Заплати и требуй». И это понятно. Всем надо как-то выживать. Но выручка от реализации продукции за счет снижения продуктивности в животноводстве, урожайности в растениеводстве, производительности труда с каждым годом уменьшалась. Снижалась, собственно, и рентабельность производства, а аппетиты людей росли и увеличивались затраты на производство. Люди стали искать себе работу более оплачиваемую, уезжая в другие хозяйства, а кто и в Москву. В основном уезжали люди молодые, работоспособные. Разве сейчас заставишь молодёжь работать на селе? Менталитет людей поменялся. Да и как считает сам Авсов, На современном этапе развития сельского хозяйства только крупные агрохолдинги способны вести высокоэффективное производство сельскохозяйственной продукции с применением новейших технологий, сельхозтехники и оборудования, привлекая на работу специалистов разного профиля под одно крыло крупной компании. А крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и ЛПХ личные приусадебные хозяйства остались в прошлом из-за низкой своей рентабельности. И это было доказано временем и на практике. Таких фермеров Сергей Николаевич знал не понаслышке. Одному даже сам лично помог в реализации его сена. Если бы не овсов, остался бы этот фермер у разбитого корыта со своей люцерной наполовину с сорной травой. А так, по его предложению, управление СПК «Калинов мост» решило закупить тюки сена у несчастного горемыки, русского крестьянина, названного на американский лад фермером. Да ещё так неудачно, что по этому поводу Сергей Николаевич часто спрашивал у многих. И кто только придумал такое название фермер. Это же крестьянин, только на американский лад. И получается КФХ в переводе крестьяна крестьянское хозяйство. Думая о заболевшем, Авсов выйдя из кабинета направился к Дону Ламанчевскому. Так за глаза звали Миронова. В селе у них было принято друг друга за глаза звать по прозвищу. И это было не знаком уважения, а необходимостью, ибо многие жители в селе носили одинаковые фамилии. Авсовы, Ивановы, Брагины. А было и такое явление: официально по паспорту человек носил фамилию Сидоров, а по уличному звали Петров. Поэтому Агранова Авсова звали по уличному просто Сноп. Сергей Николаевич Авсов пьяный пьяный за его страст к выпивке. Но Авсов алкоголизмом не страдал. Просто как он ворожался, это всё от нервов. Да и у меня сосуды головного мозга сужены, а поэтому врачи рекомендуют немного красного вина. Ну и, соответственно, иногда Сергей Николаевич норму свою не соблюдал, ибо тяжёлой была его работа, одни нервы от этих проблем. А вот и сейчас, входя в кабинет председателя, Он шёл на рассмотрение создавшихся в его области проблем. Входил и думал, что идёт он к шахматисту, так овсе про себя называл Василия Петровича напрасно. Снова он ему начнёт рассказывать сказки про то, что скоро на банковский счёт хозяйства его друг должен перегнать крупную сумму денег. А он Миронов закупит ГСЭ минеральные удобрения. Да-да, и дискатор для трактора МТЗ 12.21. Соглашаясь на просьбу Сергея Николаевича и многое, многое другое для нужд хозяйства. А пока, оправдываясь, он будет рассказывать, какой был плохой бывший председатель Гырзлов, который растащил хозяйство и довёл до такого состояния. И как ему тяжко сейчас и надо искать выход из создавшегося турецкого гамбита. И ты пойми, овсов. Нужно продумать удачный ход, дабы разрулить ситуацию и выйти победителем. А вот как сложится всё у нас хорошо. Займёмся овцеводством. Закупим овец романовской породы, а лучше заведём коз зонзанинских. Дают от 4 до 8 л молока. А у нас коровы в хозяйстве. Ты посмотри, Сергей Николаевич, на сводку. И будет тыкать пальцем в листовку маге лежащей на столе. 5 л молока в сутки. Смех. А затраты какие несём? Мы же сами себя съедаем. И будет еще долго рассказывать Овсову, как он с копьем в руках будет сражаться с ветряной мельницей, а другом-ороженосцем непременно с собой возьмет его Сергея и как они хорошо заживут в светлом будущем. Овсов не выдерживал, уставал от долгих разговоров с председателем, перебивал его и возмущенно с иронией спрашивал. «Василий Петрович, какие деньги? Кто тебе даст?» «Хозяйство не платежеспособно!» На что Дон Ла-Манче, оправдываясь и обижаясь, парировал. «Знай, Шавсов, по этому поводу я уже все посчитал. Увеличим над дой молока в два раза, уберем зерна 25 центренеров с гектара, бычков садкорма продадим, выручка составит 34 миллиона, расплатимся с краткосрочными кредитами, это порядка 10 миллионов рублей, там зарплата годовая около 12 миллиончиков, Долг по зарплате по кроям, и на запчасти хватит, и на электроэнергию. Сергей Николаевич от этого бахвальства передёргивало. Он нервно вставал и объяснял уже стое. Это всё твои расчёты на бумаге, а на деле совсем по-другому. И никогда не забывай про человеческие и природные факторы. Чтобы получить 10 л молока с коровы в сутки, её надо хорошо и вовремя накормить кормами высокого качества с применением биологических добавок, напоить, убрать за ней навоз. А корма у нас в хозяйстве одно название. По питательности их и корма мета сложно назвать. А молоко у коровы на языке. Да и отёл коров низкий. Их продуктивность оставляет желать лучшего. Для восстановления продуктивности и ремонта стада нужно минимум 3 года. Бычки твои по упитанности ниже среднего. Для получения зерна сначала надо отсеяться. Потом все убрать в закрома при благоприятной погоде. А если засуха? Вот и все твои расчеты, Василий Петрович. «Ну что ты, Сергей Николаевич, такой пессимист!» – одергивал его Миронов. «Я не пессимист. Я реально смотрю на мир и называю вещи своими именами!» – возражал Овсов. «Ну ладно, давай поговорим попозже. Мне и в сельхозуправление надо, вызвали!» – подытаживал председатель, этим уходя от нелицеприятного разговора. И дабы не обидеть своего друга Санча Панса, улыбаясь, похлопал его по плечу, вселяя ему надежду и переходя на дружеский лад, приговаривал: А знаешь, Серёга, давай мы с тобой как-нибудь посидим у меня дома. Я приготовлю красненького виноградного венца, обещал, зная слабость Авсова. Хорошие закуски из гипермаркета. Жонка моя нам что-нибудь приготовит, и мы посидим, поговорим по душам.